Глава третья. Что реформировал Пётр? В засилье боярского застолья ворвался грозный стук топора, которым Пётр рубил окно в Европу. И прорубил, прорубил. А дверь прорубил? Нет. Значит, они так в окно и лазили? Кто? Петровцы из Алисы в стране чудес. Реформа армии. Первое, о чём придётся говорить это реформа армии. Армия это вообще излюбленное чадо Петра. Монстр, на содержание которого, по официальным данным, уходило в 1701 году половина бюджета. В 1710 3/4, а в 1724 2/3. Первое, с чем столкнулся Пётр в делах государственных, была армия. С армией Пётр имел дело строго говоря задолго до того, как занялся делами государственными. В 1690м или 1691м годах маменька и близко не подпускала бы Петра к рычагам государственного управления. Но к тому времени Пётр имел немалый опыт управления поместными. А с 1695-го и 1696 годов уже участвовал во вполне серьёзной настоящей войне в штормах и во взятии Азова. Ну и какие же новые реалии в армии создал Пётр? Якобы Пётр создал в Москве регулярную армию. Но это совершеннейшая неправда. Создание регулярной армии в Москве началось в смутное время и завершено в 1679 в 1681 годах. В 1621 году, всего через 8 лет после восшествия на престол Михаила Фёдоровича, Анисий Михайлов, сын Радишевский, дьяк Пошкарского приказа, написал Устав о ратных пушечных и других дел, касающихся до воинской науки. Первый в Москве воинский устав. Устав Анисьмо Радищевского начал писаться ещё в 1607 году. Он и обобщал опыт Смутного времени и содержал переводы многих иноземных книг. Военную книгу Леонардо фон Спергера, две части которой вышли в 1552 и 1573 годах, Радищевский цитирует даже черезчур обширно на уровне плагиата.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 то есть конные, ретарские, то есть смешанные. И вообще, по этому уставу чины бывают войводские, а бывают генеральские. Стройная иерархия поручиков, капитанов, майоров, полковников, венчаемая генералами, помогает управлять войсками и психологически облегчает сближение с Европой. Замечу ещё, что и слово полковник и слову «поручик» по происхождению русские. И раньше воеводам подчинялись самостоятельные командиры отдельных частей, полков, а поручения выполняли поручики, еще не дорожшие до самостоятельного командования. Новый устав определил, кто они такие – полковники и поручики, и какое место занимают в иерархии. А иностранные слова использовал только тогда, когда без них трудно было обойтись. Военная иерархия в полках иноземного строя не могла ограничиться двумя чинами, но и ввели еще два иностранных. Я имею в виду майора и капитана. В 1630 году армия состояла из таких групп войск. Дворянская конница – 27 433. Стрельцы – 28 130. Казаки – 11 192, Пушкари – 4 136, Татары – 10 208, Поволжские народы – 8 493, Иноземцы – 2783, Всего 92 500 человек. Как видим, традиционный и регулярный войска, кроме наёмных иноземцев. Правительство, готовясь к войне за Смоленск, намеренно изменити эту традицию. И в апреле 1630 года по всем уездам отправлено распоряжение о наборе в солдатскую службу без поместных дворян и детей боярских, а потом и всех желающих. Вот это дало превосходный результат и вскоре было создано шесть солдатских полков по 1600 рядовых и 176 командиров. Полк делился на восемь рот. Средний комстав. Первое. Полковник. Второе. Подполковник. Большой полковой поручик. Майор. Это стороженосец или окольничий. Четвертое. Пять капитанов. В каждой роте были: первое поручик, второе прапорщик, третье три сержанта, пятидесятника, четвёртое квартирмейстер, окольничий, пятое капецнармус, дозорщик по дружьём, шестое шесть капралов и саулов, седьмое лекарь, восьмое подьячий. 9 два толмача, 10 три барабанщика, 11 120 мушкетёров и 80 копейщиков. Мне бы хотелось ещё раз отметить, новые названия чинов дублируются привычными, старомсковскими, вероятно, и для того, чтобы сделать их привычнее, приучить людей к новым словам. Но полагаю, есть и другая причина. Русский язык не хуже любого другого пригоден для воинских команд или воинских званий. Надо только, чтобы старые, привычные, ну, неопределённые звания и Саул, окольничий и так далее, употреблялись бы в новом смысле, и в одном и том же значении определённым уставом и приказами царя и думы. В декабре 1632 года существовал уже ретарский полк в 2000 человек, в котором было 12 рот по 176 человек каждая, под командой ротмистров, и была драгунская рота в 400 человек. К 1682 году, когда Петру было 4 года, формирование полков и наземного строя как основы русской армии завершено. Пётр якобы уничтожил совершенно средневековое дворянское ополчение и ни к чему не пригодных стрельцов. Но дворянское полчение давно не было средневековым. С 1667 года стрелецкие войска Пётр и правда начал реформировать после Азовских походов, но после Нарвы, убедившись в качестве стрелецкого войска, прервал расформирование. Стрельцы участвовали и в Северной войне и в прутском походе 1711 года до 1720-х годов происходит по выражению авторитетного справочника постепенное поглощение стрельцов регулярными войсками но это в составе регулярной центральной армии а до конца XVIII века доживая служивые люди старых служб и в их числе городовые стрельцы как они несли полицейскую службу как онисли себе весь XVIII век. Некоторые, на первый взгляд, вполне образованные люди всерьёз убеждены, что Пётр изобрёл штык-бугенет и стрельбу платонгами. Объяснить это убеждение я могу только одним способом. Всякое нововведение в России и во всём мире, произошедшее в Петровскую эпоху, тоже приписывается Петру. Изобрёл же стрельбу платонгами, В 1707 году маркиз Себастьян Лепьер Вобан, маршал Франции, знаменитый маршал Людовика XIV. Этот великий полководец, входящий в число первейших военных героев всей Европы, вместе с Евгением Савойским и герцком Мальборо много чего изобрел. «Раньше вперед выходила одна шеренга. Стреляла, уходила». Выдвигалась вторая шеренга. Теперь уже одна шеренга ложилась на землю, вторая становилась на колено, а третья стреляла стоя. Интенсивность огневого удара резко возрастала, и такая стрельба пошла заимствоваться всеми армиями. И армии Московии тоже. Багинет будет правильнее называть байонетом. Слово это французское. Потому что изобретён он был в городе Бойон, во французских перенеях. Местные жители, профессиональные контрабандисты, нуждались в защите от французских и испанских пограничников. Ну и придумали штык, который после выстрела можно вставлять в ствол ружья. Если учесть, что между выстрелами проходило несколько минут, преимущество было явное у того, Кто может практически мгновенно превратить своё ружьё в копье? Байонет восприняла французская армия при маршале Вобане в 1701-1717 годах во время войны за испанское наследство. И за счёт этого одержала несколько побед. Пётр действительно использовал байонет под русским псевдонимом Багинет, и с этим связана единственная реформа армии которую он действительно провел. Меня всегда удивляло, почему сторонники Петра и проводимых им реформ не используют этого примера. Ведь после страшного поражения русской армии от шведов в Гродно в 1706 году более катастрофичного, чем под Нарвой, Петр и правда реформировал армию. Тогда, в январе 1706 года, Карл XII, потеряв три тысячи солдат, обморозившимися и заболевшими, внезапным броском окружил и блокировал московитскую армию в Гродно. Увести армию из-под полного разгрома удалось только весной, воспользовавшись ледоходом и бросив в реку больше ста пушек. Из-за ледохода Карл не мог перенаправиться на другой берег Двины и преследовать бегущих московитов. До этого времени воевала армия, созданная Фёдором Алексеевичем и его генералами в 1679-1681 годах. Преображенский и Семёновский полки формировались по всем правилам этой армии. Те же мундиры, те же металлические каски, те же 20 или 30% наличного состава копейщики без огнестрельного оружия. Теперь Пётр, во-первых, полностью убрал копейщиков, заменив их всех мушкетирми. В этом ему помогло введение багнета, багинета, и ввёл мягкие треуголки вместо касок. Зелёные мундиры, которыми гвардия гордилась ещё при Екатерине. Мол, форма наша введена ещё Петром Великим. Некоторые военные историки прошлого столетия В том числе такие сильные специалисты, как Волобуев, Бескровный, полагают правду, что и тут Пётр действовал не самостоятельно во всех европейских армиях того времени и чузал шлем как совершенно ненужную деталь, не предохраняющую от пуль и картечи, везде вводился багинет. Пётр только в очередной раз собезьяничал с Европы, не очень понимая даже Что именно и зачем он это делает? Если и так, всё равно перед нами случай, когда Петровские военные реформы существуют не только в писаниях историков, но и в реальности. Только вот опасаюсь, больше никаких достижений на этом пути не было, и никаких других реформ армии Пётр от робясь не проводил. Мало того, что правление Нарышкиных оказалось для армии подобно паровому катку дворяне, подярившиеся на рыжикинах, стремились к послаблениям, и по словам князь Долгорукова, неосмысленные все учреждённые прежними царями разорили. Петру, если он хотел воевать, многое нужно было начинать сначала и приучать поместную конницу к порядку в ведоному в 1681 году и создавать новые полки иноземного строя. То есть можно было, конечно, призвать тех, кто уже служил в таких полках. Ведь раньше, распуская по домам войска после войн, в случае новых войн, цари искликали уже обученных воинов и ставили под команду старых, опытных командиров. Петр пошел по другому пути. В 1698-1699 годах стал записывать в полки вольно отпущенных холопов, крестьян и даже холопов без согласия их владельцев. Такая армия, по словам австрийца Корба, была сбродом самых дрянных солдат, набранных из беднейшей черни. По более добродушным словам брауншвейгского посланника Вебера «самый горестный народ». Подобным же образом была составлена и 1-я армия Петра в Северную войну. 29 новоприборных полков, извольницы и даточных по 1000 человек в каждом пристегнуты были к четырем старым полкам – двум гвардейским и двум кадровым. Нарва обнаружила их боевое качество. Правда, и 2-я армия Петра была набрана не из самых лучших людей. Отбор и подготовка лучших требуют времени. А рекрутские наборы всего за 10 лет войны выкачали из 14 миллионов населения порядка 300 тысяч новобранцев. Если в 1701 году комплекс регулярной армии был 40 тысяч человек, то в 1708 – 113 тысяч человек. К концу царств не Петра регулярных войск в Российской империи Числилось уже от 196 до 212 тысяч, до 110 тысяч казаков и инородцев, воевавших своим строем, башкир, татар и народов по Волжье. Этим полчищем вооруженных людей в 1712 году командовал генеральный штаб. Два фельдмаршала Меншиков и Шереметьев и 31 генерал, Причём из них только 14 иностранцев. Огромные рекрутские наборы необходимо были не только для пополнения войска, но и чтобы покрыть колоссальные потери, которые несла армия Петра даже в мирное время от голода и холода. Вебер считал, что на одного погибшего в бою приходится два или три погибших от холода и голода, порой ещё на сборных пунктах. Потому что, захватив рекрута, на него надевали кандалы и делали на кисти правой руки татуировку в форме креста. Справедливость ради, при Петре не додумались до номеров в этуированных на видных частях тела. Укремить своих подданных как скот, всё же придумали. Одержали рекрутов в великой тесноте под тюрьмам и острогом немалое время, и таким образом Ещё на месте изнурив отправляли, не рассуждая по числу людей и далёкости пути, с одним и то негодным офицером или дворянином при недостатчном пропитании. К тому же поведут, упустив удобное время, жестокой распутицей, от чего в дороге приключаются многие болезни и помирают безвременно. Другие же бегут и пристают к куравским компаниям, не крестьяне. Не солдаты порозорить ли государству становится. Иныс охотой хотели бы идти на службу, но видя сначала над братьи свой такой непорядок, в великий страх приходит. Эта цитата не из сочинений старообрядцев или опальных вельмож. Это из доклада военной коллегии Сенату в 1719 году. Доклад потребовался после того, как в 1718 году В армии числилось 45.000 недобранных рекрутов и 20.000 в бегах. Так армия при Петре стала по словам Ключевского марильней и пуголом даже для того, кто изначально хотел в ней служить. Впрочем, рекрутов при Петре называли бессмертными, потому что если рекрут умирал на сборном пункте и в деревне или в посаде, обязаны были поставить другого, точно такого же, и государство ничего не теряло, получая нужный ему винтик. Ни один из офицеров, подготовленных в армии Фёдора Алексеевича, не стал генералом у Петра. Генералами становились пьяницы из Всешутейского собора, совершенно независимо от их талантов и отличных качеств. Приходится признать, что в отношении армии Пётр сыграл роль парового катка. Его действия скорее следует называть не столько реформой, сколько ломкой, разрушением или взрыванием. Так будет значительно точнее. Военные победы. Единственной военной заслугой Петра или скорее Шереметьева стало завоевание Прибалтики. Славное деяние которые не прочь были бы совершить и Алексей Михайлович, и Федор Алексеевич, и генерал Федор Алексеевич Григорий Григорьевич Ромодановский, и очень многие другие. Ну и тут сразу же появляются свои серьезнейшие «но». Во-первых, Швеция к тому времени явственно шла к упадку. Страна надорвалась в войнах с Польшей. Страшный потоп... Когда до в 1648 году практически вся территория Польша оказалась завоёвана и оккупирована Швецией, дорога бажёс не только полякам. Карла XII с его культом войны поддерживали в основном молодые армейские офицеры, жаждущие славы и воинских почётов. Войну, которую упорно вёл Карл, в Европе называли войной чести. То есть это была война которая, вообще-то, ни зачем не нужна, но отказаться от которой невозможно, не поставив под сомнение свою личную храбрость. На сопляков и дворянчиков, которым не приходилось зарабатывать хлеб, это действовало. Но грубые, приземленные бюргеры и дворяне постарше, в чьих руках обычно и сосредотачивались материальные ценности, заседавшие в парламенте Лангтаге, регулярно оказывали королю в ассигнованиях на войну. Эти скучные типы, без знаменитых предков, гербов и дедовских шпаг, не понимали, как это прекрасно и почетно воевать. Все они говорили про свои тоскливые налоги, бюджет и прочую скукотень, от которой у короля сводила скула зевотой. Но деньги были в их руках, и как не сопротивлялся король, они всё закручивали краник, давали всё меньше денег для разорявшей и изнурявшей Швецию совершенно ненужной ей войны в шведской крепости в Прибалтике Вешале. Карл не подавал им никакой помощи, увязнув в более престижной войне с саксонским курфюрстом Августом, королём польским и союзником Москвы. Петр же в войне в Прибалтике вернулся к первобытным средствам устрашения времен Ивана IV, бросавшего на немцев в Ливонскую войну первобытных татар и башкир. Шереметьев перенаправился за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние – козаки, татары, калмыки, башкирцы в гостили по-прежнему Шереметьев пошёл беспрепятственно в Вешенберг знаменитый в древней русской истории город Рокковор современный Ракверия и кучи пепла остались на месте красивого города даже участью постигла Вешенштейн Фелин Роберт Пален руин совершенно было и опустошение Ливонии в конце сентября Борис Петрович возвратился домой из гостей. Скатаи лошадей было взято вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что вести было трудно. Как следует из текста, чухон и стонцов дикари попросту перерезали, если это некая клевета на славное войско Петра. Я рад буду услышать другое объяснение этому. Вести было трудно потому привели меньше. Позволю себе не присоединиться к задорному тону Соловьёвы и не считать тактику выжженной земли великим достижением русской армии, деянием предков, которым следует гордиться. Напомню также о страшной резне во всех взятых московитами городах: Марингофье, Алуксене, где был взят знаменитый пастор Глю а среди его служанок – будущая императрица Екатерина. В Нарве и в Орешке, в Нейншанце и в Ижоре. Шведы, у которых оставалась такая возможность, выезжали в Швецию домой, а местные русские и немцы достаточно легко присягали московитам. Массовой опоры у шведской армии тут не было. Сам Карл 15 лет не был в Швеции. Всё воевал в Германии и в Польше. Его война в 1708-1709 годах против Московии, когда он одновременно пытался направить на Москву украинцев Мазепы, татаров и турецкого султана, приводится военными историками как типичнейший пример пренебрежения основными правилами военного искусства. Карл постоянно наступал недостаточными силами, не обеспечив коммуникации. Он недооценивал противника. У него была плохая разведка. Не составлялся предварительный план боя. Карл позволял себе самые фантастические расчёты на союзников, которые не думали всерьёз помогать. Этих проколов в Карла не отрицают даже те шведские историки, которые вообще-то охотно говорят о других качествах этого полководца стремительности его переходов, умении громить превосходящего противника, внезапности и быстроте действий, исключительной личной храбрости. В битве при Полтаве участвовали лишь 16 тысяч предельно измотанных шведских солдат. Передовой отряд по существу при двух орудиях, а против них стояли 10 тысяч свежих русских солдат. При 72-х по одним данным, или 112 по другим орудий. Длилась Полтавская битва, кстати говоря, всего 2 часа. Так огромен был перевес русской армии и особенно артиллерии, которая косила шведов, как хотела. Остаётся присоединиться к Ключевскому с его жёсткой, поверной оценкой. Стыдно было проиграть Полтаву от вращавших, обнасившихся деморализованных шведов, которых затащил сюда 27-летний скандинавский бродяга. Правда, и тут Петр был в своем амплуае. При наступлении Карла XII в 1708 году перепугался так, что велел вывезти из Москвы сокровища Кремля и стал по периферии страны строить систему укреплений. Создать сразу много крепостей он не мог, и никто бы не смог но Пётр нашёл выход и тоже очень в своём духе чтобы создать укрепление стали засыпать землёй действующие церкви образовался земляной холм внутри которого находилось здание из которого можно было вести огонь ещё в начале 20 века в Обскове сохранились два таких холма на которых играли дети И ещё одно решение в обычном духе Петра. В ведении своего рода заградительных отрядов, если московские войска начнут отступать, стоявшие в тылу должны были стрелять по ним. Напомню, что соотношение участвовавших в бою и стоявших в запасе составляло 10.000 к 30.000. М-м, да. Потерпев поражений на Украине, Карл бежал в Турцию, пытался организовать одновременные военные действия с севера шведской армии и с юга турецкой. Вот только организация чего либо давалась ему куда хуже, чем стремительные атаки и налёты. Удалось, оперец на интриги австрийцев и французов, спровоцировать Турцию на объявление войны в 1710 году. Впрочем, Протский поход 1711 года был и остался памятником своеобразной логике не Карла, а именно Петра. Это тоже событие в самую что ни на есть и в воздухе. Турция хоть войну и объявила, но военные действия не начались, и принимало решение Пётр. Судя по всему, Северная война вполне могла кончиться как раз в 1710-1711 годах. Швеция сильно устала. Лексдак воевать не хочет. Король неизвестно где. Решительный удар по самой Швеции. Московицкие корабли на рейде Упсалы, рейд на Стокголем, уязвимо лежащие у моря. Татары и башкиры с воем скачущие вдоль побережья, через оцепеневшие от страха городки с черепичными крышами, торчащими в кипении яблоневых садов. В 1719-м И в 1720-х годах стоило провести два опустошительных похода в саму Швецию, и тот же стал возможен ни статский мир, закреплявший за Москoviей всё ею завоеванное. Но Пётр решил совсем иначе. Православные подданные турецкого султана в Валахии, греки, болгары, сербы, румыны всё время звали Петра воевать с высокой Портой освободить их от ига мусульман. В их описаниях получалось, что местность в Молдове гладкая, с водой и пищей проблем быть не может. Турки слабы и сами панически боятся Петра. А стоит Петру пересечь границу с войском, как все покорённые турками народы тут же восстанут. Пётр писал Шереметеву: "Господари пишут, что как скоро наш Васька вступит в их земли, то они и точат же с ними соединятся, и весь свой многочисленный народ побудет к восстанию против турок. На что, глядя и серебры, от которых мы такое же прошение и обещание имеем, также болгары и другие христианские народы встанут против турок, и одни присоединятся к нашим войскам, другие поднимут восстание внутри турецких областей. В таких обстоятельствах визири не посмеют перейти через Дунай. Большая часть войск его разбежится, а может быть, и бунт поднимут. Кем надо быть, чтобы не имея серьёзной разведки, не зная всех обстоятельств, ввязаться в такую авантюру? Вроде бы только что также действовал Карл XII, пойдя с малыми силами на Украину и Москвию. Во всяком случае, Пётр поверил, и в июне 1711 года московиское войско вступило в Молдовию. Разумеется, он сразу же обнаружил самые печальные вещи: что местность незнакомая и непривычная. В июне уже очень жарко, а воды мало. Что господарь Контимир с 5000 вооружённых людей единственная помощь православных а турецкая армия и не думает разбегаться или бунтовать. Армия великого визира Баталджи-Паши, 118 тысяч солдат, 440 орудий, быстро соединилась с 70-тысячной армией крымского хана Девлет-Гирея. Эти мощные силы быстро лишили русскую армию стратегической инициативы и всякой возможности наступать. Все попытки атаковать и вообще продвигаться турецкая армия гасила. Можно было запереться в укрепленном лагере. Опыт был со времен Прэшбурга. Попытки взять этот лагерь московиты успешно отбили, потеряв три тысячи своих и погубив восемь тысяч турецких солдат. Но и сидеть в осажденном лагере не было таким уж веселым занятием. Не было воды, не хватало продовольствия и боеприпасов. 9 июля псковскую армию блокировали турки, а 12 июля московиты уже подписали мирный договор, потому что Пётр до такой степени перепугался, что послал Петра Шафирова в лагерь турок с приказом получить мир любой ценой, любой, даже ценой отказа от всей Прибалтики, кроме Петербурга. А если этого мало, отдать шведам и псков. Сохранилась записка Петра Шафирову. Ставь с ними на фею, кромеш кловства, то есть кроме рабства. Вот тут-то у турок и шведов открывалась полная возможность и впредь покончить с Москoviей, надолго отогнать её прочь от Балтийского побережья. Но только турки не захотели сделать такого роскошного подарка Карлу. Карл умолял визиря дать ему 30 тысяч солдат, и к вечеру он приведет к визирю царя Петра с веревкой на шее. Исключить такой возможности нельзя, но турки добивались своих целей, и только своих. К тому же визирю гораздо приятнее было положить в карман богатые подарки московитов, чем дать Карлу армию. По прусскому мирному договору турки выпускали Петра и его армию и с ним союзных молдаван во главе с Контимиром, а за это Московии срывало все свои крепости на Чёрном море, в том числе такие большие, как Таганрог и Каменный затон. Отдавала Турции Азов, обязалась не вмешиваться в дела Польши и не держать флота на Чёрном море. А корабли, построенные под Воронежем, И с таким трудом выведены из дона сжечь. Кроме того, Москве теряло право держать своё постоянное посольство в Стамбуле, неслыханное унижение. Позже, в 1713 году, прибавилось ещё одно требование отступиться от правобережной западной Украины. В общем, возникает вопрос: если Пётр подписал такой мир, что мешало туркам так и не выпускать его из мышеловки. Раздавить блокированную армию, привезти Петра с веревкой на шею в Стамбул, и там он такое подпишет. Но в том-то и дело, что турецкая армия после штурма, в котором легли почти трое турецких солдат за жизнь московицкого одного, вовсе не рвалась продолжать войну. Балтаджи Мехмед Паша подписал договор, крайне выгодный его стране не желая губить своих людей. Логика, хорошо понятная цивилизованному человеку. В прусском походе погибло 27 285 человек. Из них только 4800 в боевых действиях. Остальные пали жертвами болезней, жажды и голода. А кроме того, в прусском походе похоронены были все достижения – оплаченной кровью десятков тысяч людей по выходу Московии к Чёрному морю. Согласимся с оценкой действий Петра. Он имел несчастье, вместо того, чтобы сконцентрировать все усилия на заключении мира со Швецией, ввязался в хаос сложных дипломатических интриг, которые требовали тонкого политического чутья, заочрённой дипломатии и финансовых средств которых ему не хватало. Что касается дипломатических интриг, Пётр вёл их, разбрасывая своих племянниц по глухим уголкам германского мира. Пётр втягивался в придворные дрязни и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями он опять начал бросаться из стороны в сторону. Едва был не запутан в замысел служившего шведскому королю толстинца Герна, хотевшего помирить Швецию с Россией, чтобы они не свергли ганноверского курфюрста с английского престола и восстановились у артов. Когда эту фантастическую затею вскрылось, Пётр поехал во Францию, чтобы навязать свою дочь Елизавету в невесту малолетнему Людовику XV и этим матримониальным пособиям найти союзницу в своей постоянной противнице. Так главная задача разменялась на Мёлкенбургские, Саксонские и Датские пустяки, продлившие утомительную девятилетнюю войну ещё на 12 лет. Отдадим должное Карлу XII. Он, как и обещал, Воевал до самого последнего часа и пал в бою. В 1715 году он наконец-то после 15-летнего отсутствия появился в Швеции. Пытался приструнить Риксдаг, заставить страну сделать еще одно усилие. Его смерть под норвежской крепостью Фреден-Риксхаль вызывала много вопросов. По официальным данным, короля застрелили из крепости и многие видели ствол ружья и вспышку выстрела между зубцами. Но вроде бы другие видели выстрел и дым совсем в другом месте, из глубины шведских позиций. Именно после этого выстрела схватился за грудь и рухнул король. А ружье из крепости? Шла война, и таких стволов торчало над крепостной стеной много. Не буду настаивать ни на чем но смерть Карла XII ему было всего 35 лет, одна из неразгаданных по сей день загадок истории. Очень может быть, Риксдак таким образом избавился от слишком воинственного короля. А Петр, потеряв возможность окончить войну к 1710 или 1711 году, возился еще несколько лет, тратив фантастические средства и теряя десятки тысяч людей. Одного в бою, двоих или троих от голода и холода. Флот. Ещё более восторженно, чем о реформах армии Петром, полагается писать о создании флота. Мол, великий преобразователь пришёл, увидел, флота не было. И победил, конечно же. Построил флот. И увидел Пётр, что это хорошо. Вот преемники Петра, люди ограниченные и близорукие, прелести флота не понимали. И флот почти полностью сгнил, пока Екатерина II Великая не схватилась и не отстроила флот по-новой. Пожалуй, в этой краткой иронической справке я охватил основные стереотипы, по которым полагалось И даже сейчас полагаются говорить о великом деянии, о создании Петром флота. Но это, в лучшем случае, недоразумение. Петр Вовси не создал русский флот. Он уничтожил русский флот. И если бы на свете существовала справедливость, именно об этом сегодня повествовали бы все учебники. В допетровской Москве действительно не было Или почти не было военно-морского флота. Эскадра Кравкова или флот, построенный Ордын Нащёкиным на Западной Двине во время войны со Швецией 1658 года тянут в лучшем случае на военно-речной или военно-прибрежный флот, не больше. Но рыболовный и торговый флот в Москве XVII века был. Поморские лодии и кочи добирались до Англии и Шпицбергена, а могучие каспийские бусы ходили в Персию и Азербайджан. Не будем лицемерить, будто заимствовать в Голландии предкам было так уж и нечего. Корабли до Петровской Руси в двух отношениях отличались от голландских и английских в худшую сторону. Они имели худшие обводы. Было заметно пузатие скоростных океанских судов. Если в передовых странах Европы соотношение между шириной и длиной судна принято было выдерживать как один к шести, даже один к восьми, то бус имел соотношение между шириной и длиной примерно как один к четырем. Второе отличие в том, что у судов в Голландии было больше косых пруссов, и потому эти корабли могли лучше лавировать при ветрах с разной стороны, и хуже ловили слабый ветер. В результате голландские и английские корабли были маневреннее и быстрее. Для их управления нужно было меньше людей. Но замечу, одномачтовые, а у Буса было три мачты, парусники Доу арабов в 15-17 веках освоили весь Индийский океан и плавают по нему до сих пор. Китайский флот Придворного военного императора Дженхе в 15 веке от Кантона добрался до Индии и до восточного побережья Африки. Потом император сменился. Флот стал не нужен. Он сам по себе факт номинательный. Вовсе не одни голландские суда пригодные для океанских плаваний. Да и испанский галеон, легко ходивший через Атлантику, не намного лучше снаряжён. И уж, конечно, не крупней каспийского буса. То есть московские корабли если и уступали голландским и английским, то не намного. К сказанному добавим ещё, что плавать через океаны в Москве и того времени не было ни малейшей необходимости. И наконец, кто собственно мешал Петру совершенствовать русский флот, вовсе не уничтожая его, а вводя в традиции строительства кораблей то что было необходимо взять у Европы, в том числе и ввозя специалистов из Голландии. Но всё это не было ни осознано, ни тем более сделано. Московский флот приказано было уничтожить, и его не стало. После этого на Каспийском море долгое время не было никакого флота, ни торгового, ни военного. А плавать по Каспию Пётр хотел, и не только по Каспию. В 1716 году он посылает князя Бековича Черкасского не куда-нибудь, а в Среднюю Азию, и не за чем-нибудь, а для отыскания старого русла Амударьи, которая текла раньше не в Аральское море, а в Каспийское. Перед Бековичем Черкасским поставлена задача пустить Амударью снова по этому руслу. Амударья потечет в Каспий. А флот Петра сможет подниматься по течению Амударьи, проникать в самое сердце Азии. Кроме того, неплохо бы склонить хивинцев к переходу в московийское подданство, да и поискать золото в русле Амударья. Для исполнения задания дано было пять тысяч солдат и приказано не мешкать, не возиться лишнее время. Даже для Петра это затея до такой степени фантастична, что в неё трудно поверить. В смысле, что до такого можно было вообще додуматься. Интересно. Понимал ли это кабардинский князь Давлет Кизден Морза, в крещении ставший Александром Бяковичем Черкасским? Или плывя до Астрахани, потом до туркменского побережья, двигаясь через пустыни Киви? Он не осознавал себя смертником. Этого я не знаю. Знаю точно, что в Хиве долго не понимали, что вообще делать с этим наглецом. На Востоке с трудом верят в угрозы. Заносилось фантастические требования, не подкреплённые силой. Потребовалось время, чтобы разобрались. Да, эти 5.000 единственные, и до других московских войск несколько тысяч километров. И тогда хивинцы напали на спавших в разных местах ничего не подозревающих солдат и перерезали их. Погиб и князь Александр. Но ведь Петр Первый и строил флот. Для Черного моря под Воронежем. Для Балтики во многих местах. Да, строил. Строил, но только не флот, а нечто непонятное. Нечто сварганенное на скорую руку. Без всякого соблюдения технологии. Все флоты, построенные Петром, сколочно в ударно короткие сроки из сырого леса, чёрт из чего, и представляли собой еле держащиеся на поверхности воды плавучие гробы. Умение выбирать лес для постройки корабля, умение правильно сушить, учитывая сорта и виды дерева, направление и силу ветра, влажность, освещённость и так далее, считалось важнейшими умениями корабела. Но не менее важно было просмаливать дерево, пропитывать его дёгтем, смолой. Опять же, важно было знать, как именно пропитывать древесину, какие соотношения смолы брать, до какой температуры нагреть, сколько раз пропитать. Многие мастера хранили секреты собственных смесей для пропитывания корабельной древесины. За одни эти нау-хау и фирмы, и государства перекупали друг у друга опытных корабелов, хранителей секретов совершенства. Чем старательнее соблюдалась технология сушки и пропитки, тем дольше мог служить корабль. В английском флоте, громившем Наполеона под Трафальгаром в 1806 году, были суда, помнившие времена Петра. Резная наяда – смотревшаяся в окрашенной заревом воды Трафальгарского залива, столетиям раньше могла смотреться в воды Белого моря. А долговязый царь варваров осматривал ее, похлопывал рукой, стоя в прыгавшей на волнах лодке. Трудно сказать, как могла сложиться судьба Черноморского флота. Его ведь сожгли после 1711 года. А вот судьбу Балтийского флота проследить удаётся неплохо. И надо отметить, очень мрачна эта судьба, потому что этот флот построен без соблюдения технологических правил, примитивнейшим образом гнил. Ведь строили корабли крайне поспешно. Давай-давай, времени ждёт, чтобы к завтраму были. До 1708 года на Балтике только небольшие фрегаты и гребные суда. И только с 1709 началось ускоренное строительство флота и Кронштадта. Но до 1714 встроились только 50-пушечные корабли. И пришлось в 1712-1714 годах купить на Западе 16 50-60 пушечных судов. Правда, в 1713-1714 годах в Архангельске построенной из лиственницы 7 52-пушечных судов. Но тяготы были такие, что с 1715 года в Архангельске строительство судов было свернуто. В 1715 году из 20 действующих кораблей 16 были куплены за границей, и все планы постройки регулярно не выполнялись. В 1718 году Планировалось построить 9 70-пушечных кораблей и 12 66-пушечных. А реально построили всего один 70-пушечный. Тем более после смерти Петра строительство кораблей Балтийского флота почти сворачивается. В 1726-м заложен только один 54-пушечный корабль. В 1727-м В 1730-х годах новых судов вообще не строят. Приане велись дискуссии о кораблях, и было высказано даже мнение, а может быть, парусный флот на Балтике вообще не очень и нужен. Может, оставить там только галлеры? В конце 1731 года было 36 линейных, 12 фрегатов, две шнявы. Но это всё на бумаге. На самом деле Только 8 судов из этого флота могли ходить в океане, и 13 в Балтике. Близ берегов в 1741 году флот попросту не смог выйти из гавани навстречу шведскому флоту. В 1742 году просто не решился выйти из гавани, хотя числом в эмпэлов шведский флот превосходил. Дело в том, Что средний возраст службы корабля составлял 5 лет. Потом суда вульгарным образом гнили. Тем более, полупресная вода плохо действует даже на суда, построенные с соблюдением должной технологии. А тут ещё при малейшей неисправности вести суда приходилось в Петербург на совсем пресную воду. В Кронштате очень слабой была вся ремонтная база, и корабли чуть что вели в столицу. В строительство же выливалось в такую копеечку, что плавучий гроб из сырого дуба и со сроком службы в 5 лет получался как бы отлитым из золота, ведь ближайшие от Петербурга дубовые леса находятся километров за 600, на Дону и на Волге. Транспортировка стволов страшно дорога. Помещики не хотели рубить эти леса, считая их своим ценным достоянием. А если лес все же рубили, не хотели сажать дубы, ничего не понимая в восстановлении лесов. В результате при Анне приняли программу умеренную. Строить корабли на 66 пушек, не больше. Но и эту программу благополучно позабыли. Считалось, что необходимо возводить флот по иноземным образцам, слизывать его до деталей из голландского. Вот и возводили. Дошло до того, Что современные учёные всерьёз утверждают. Наверное, у русских до Петра не было специального слова для обозначения морского берега. Слово берег означало только границу чего-то пресноводного реки или озера. А то чего бы это в русском флоте XVIII века берег называли голландским словом кюст. Черноморский флот возводили там же, где строил его Григорий Иванович Косольгов. В 1674 году под Воронежем корабли Косогова не были, конечно, кораблями класса голландских или английских фрегатов и бригантин. Это были парусно-гребные суда, галеры из Камповея, на которых Григорий Иванович перебросил войска по рекам до Азовского моря. Флот Косогова из кадров 60 вимпилов эти задачу выполнил великолепно перевозя войска под Азов и нанося удары по турецким и татарским крепостям на побережье Крыма. Косогов же внимательно изучил одну особенность течения Дона. Дело в том, что некоторые реки при впадении в море растекаются очень широко. Скорость их течения падает, и в устье и глубина меньше, чем на большей части русла. Это особенность Дона, Прекрасно была известно и россиянам, и казакам, и туркам. Из-за неё турки никогда не вводили в Дон крупные корабли. А если Азов осаждали, помогали крепости на малых судах или на плоскодонных галерах. Правительству Москвы интересовало, можно ли всё-таки вывести из Дона в Азовское море крупные корабли, типа голландских боевых судов или типа Каспийского трёхмачтового буса. Петр, когда начал строить флот под Воронежем, точно знал, в Азовское море эти корабли смогут выйти. Новый Чароморский флот при Петре строили 26 тысяч человек Белгородского разряда в 1695 и 1696 годах. Балтийские первоначально строили в Архангельске с его старой школой русских корабелов. Какая была помеха в том, Чтобы привлечь к строительству флота корабелов из-под Воронежа или из деревень и посёлков по берегам Оки и Астрахни, где строились корабли для Каспия, что мешало? Кто мешал? А ничего, кроме желания царя. Но ведь кроме самого дерева, кораблей и канатов, флот это ещё и люди, умеющие кораблями управлять, морские офицеры, специалисты, матросы. Их-то и не было. Конечно, можно было взять на службу во флот поморов или астраханцев, умеющих водить каспийские бусы в открытом море. Но это, конечно, было бы глубоко неправильно. Нет в Москве настоящего флота, настоящий только за морем. Флот для новобранца из континентальной губернии из центра Московской Руси где никакого моря от веку не видали, был делом совершенно непонятным, а то и попахивающим серой. Тебя отправят на флот, и парень бежит, разбивает голову сопровождающему собственными кандалами и прибивается к разбойникам. Попавшие на флот, даже если не страдали от морской болезни, если не было других проблем, не хотели учиться быть хорошими матросами и учить их было почти некому. Жизнь на корабле была так непривычна, странна, тоска так страшно схватывала матросов, что они опять же бежали или просто впадали в оцепенение, не желали дальше жить. Начальство воровало страшно, а ведь на кораблях в открытом море, даже на рейде, и не украдешь ничего, и милости не у кого просить. В 1716 году Адмирал Девьер писал Петру: "Здесь мы нажили такую славу, что и в тысячу лет не угаснет. Из Синявинской команды умерло уже около 150 человек, и многих уже бросили в воду в канал. И ныне покойников 12 принесло к дворам. И народ здесь не о том жалуется, и министры некоторым говорили, и хотят послать к королю". Как реагировал Пётр? А никак. Другой адмирал царя Петра под Дон в 1717 году из-за гнилого продовольствия всего за месяц потерял 222 новобранца из 500, а остальные, почитай, помрут с голоду. Обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что опасаются вскоре помрут. Тот же поддон писал Что русский флот вследствие дурного продовольствия потерял вдвое больше людей против любого иностранного флота. Характерно, что это писал англичанин, потому что английский парусный флот был местом, каким мамы пугают непослушных детей. Английского матроса, как правило, заманивали специальные вербовщики, рыскавшие по кабакам. Пригодного к службе крепкого парня и подпаивали И уговаривали, и случалось попросту подливались на отварное зелье в стакан с добрым английским элем. А на флоте было и голодно, и воды не всегда в достатке, и дикие нравы, и порка девятихвостой плетью. В результате уговаривали, что трудно найти на островах Тихого океана племя, в котором не живут один-два беглых английских матроса. Если это и преувеличение, он не очень большое, потому что экспедиция к Ацебу в 1819 году находила побеглого англичанина на каждом из посещённых ею островов Маркизского архипелага. А на острове Нукухива таких даже двоих: англичанина и француза. Вообще-то поддон известен как раз гуманным обращением с матросами. Но служить он начинал в английском флоте. И произвести на него впечатление было непросто. А это ведь идёт речь о временах, когда флот всё-таки не оставлялся монаршей милостью. Когда флот подпитывали финансово за злоупотребления, можно было и поплатиться. Но стоило Петру умереть, для которого флот был и остался любимой игрушкой, не стало даже и этого. В России вообще-то считалось, что флот существует Ведь гнило же что-то там, на рейде. Торчали борта и мачты над серой Балтийской водою. Но так считалось чисто теоретически. Потому что задач, для которых флот действительно необходим, у государства российского попросту не было. Вот когда такие задачи появились, когда в эпоху матушки Екатерины появилась насущная задача послать флот в Средиземное море и тревожить там турок, Оказалось, что флота в России практически нет. Придворные Екатерины привыкли считать самих себя изнеженными и живущими в холе и в цивилизации, по сравнению с суровыми временами основателя Российской империи Петра. Но именно они, эти изнеженные франты в кружевных рубашках и говорившие по-французски почти без акцента, создали флот. По сути дела, из ничего. К началу XIX века сложились морские традиции Российской империи. Важную роль в этих традициях играли выходцы из Костромской губернии, в которую когда-то ещё при Иване III переселяли, переводили новгородское дворянство. Прошло 3 века, и потомки русских, но не московитских моряков дали миру Невельского, Лисянского род бутаковых и многих-многих других другой группы марских офицеров стали в российской империи прибалтийские немцы трофейные иностранцы литкия врангель крузенштерн котцеябум так всё и вернулось на круги своя реформа государственного управления со страниц множества книг Звучит рефрен. Пётр создал новые государственные учреждения. Пётр отменил прежнюю систему управления, но в первые годы правления Петра он и не думал ничего менять. Страна жила, управляемая всё теми же приказами и приказанными под всё той же боярской думой. В 1705 году в Москве было 17 бояр. 17 окольничих. 1 думный дворянин. Наш старый знакомый Никита Моисеевич Зотов. 3 думных дьяка. Боярская дума никогда не была отменена Петром и вымерла в самом буквальном смысле от старости. Пётр не жаловал новые думные чины, и по мере смерти прежних думных людей некому было занять их места. Но, по крайней мере, до 1704 года Дума регулярно собиралась. И именно она управляла государством в отсутствие царя, а он постоянно отсутствовал в числе всех прочих дел. В 1700 году боярам велено соотнести уложение 1649 года с новыми указами и включить указы в уложение. В 1704 году велено в отсутствие царя править не боярской думой, а конзиллией министров. Причём под министрами подразумеваются главы самых важных ведомств. Точно так же городами управлять должен был главный магистрат. А арестованных Пётр приказывает доставлять в московскую ратушу, но, конечно же, на практике это оказывается Обыднише съезжи изба. Так Том Соер, играя в освобождение принцев и герцогов, называл кирку ножом, а бревенчатую избу в штате Миссисипи дворцом. Не верь ушам своим. А за седаниях боярской думы с 1704 года не упоминается, но совершенно непонятно, исчезла она или нет. Если нет, то с введением конзилии министров Боярская дума вовсе не упраздняется и становится окончательно непонятно, кто же должен управлять страной. Какой из двух органов власти? В 1711 году, собираясь в преснопамятный прудский поход, Петр создает новый орган власти – Сенат. Девять сенаторов во главе с оберсекретарем назначались Петром из высших чиновников первых трёх рангов. До 1718 года, то есть большую часть времени правления Петра, по-прежнему работали приказы. Их реформируют, вводят новые. В 1701 году иноземный и ретарский приказы сливаются в один приказ военных дел возникли монастырские артиллерийских дел грудакопный провианский морской приказы то есть никто не отменял приказов речь идёт только о разрастании уже существующей бюрократии в 1718 году Пётр заводит новые органы девять позже 12 коллегий три из них иностранная адмиралтейская и военная сразу же выделены и названы первейшими сам он так определяет что же такое коллегия собрание многих персон в которых президенты или представители не такую мощь имеют как старые судьи делали что хотели теоретически все дела должны были решаться в коллегиях общим обсуждением и у всех был равный голос олько у президента, если мнения разойдутся. Голос был решающий. Представление, что на смену приказом пришли коллеги и что приказы попросту исчезли, неверно. Приказы во всяком случае пережили Петра, а сибирский приказ сохранялся до 1763 года. Сенат по своим функциям решительно ничем не отличается от боярской думы. Ну вот по социальному составу отличается и не в лучшую сторону. В боярскую думу попадали или по великой роде, владельцы вотчин, материально независимые от царя, или сделавшие карьеру чиновники. Теперь только сделавшие карьеру чиновники. Уж, конечно, этот сенат ничего не имеет общего с сенатом древнего Рима в котором заседали богатейшие люди Римской республики и империи, ограничивая власть даже самых распоясавшихся цезарей. Как ему свойственно, Пётр дал громкое историческое название органу, устроенному совершенно по-другому, нежели римский сенат. Другой пример того же самого громкого названия кумпанство для объединений, которые должны были строить корабли Черноморского флота. Ну и что тут общего с компаниями западных купцов? Так же и коллегии. Петр взял это слово у Лебница, который называл коллегиями высшие органы правления в своем идеальном государстве, что-то вроде министерств. Что же касается реальных петровских коллегий, то они не только не лучшие, они во многих отношениях хуже приказов. А местное управление в 1707, 1710-х годах в созданной губернии московская, смоленская, киевская, азовская, казанская, архангельская, нижегородская, астраханская, сибирская прежние уезды складывались постепенно исторически губернии вводились для нужд содержания армии и для удобства управления. В 1711 году все полки расписаны по губерниям. Губернии должны теперь содержать полки, которые назывались по шефствующим губерниям: Казанский полк, Смоленский полк и так далее. Управлять каждой из громадных губерний Было очень трудно. Чиновничий аппарат разрастался чрезвычайно в допетровской Руси, хотя бы чиновников на местах было не очень много, а тут их появилось буквально полчищем. Система территориального деления была списана со шведской. Но, как разъяснил Пётр, о которые пункты в шведском регламенте неудобные или с ситуацией всего государства не сходны. Ионы ставить по своему рассуждению. У сенаторов оказалось своеобразное представление, какие пункты наиболее неудобны. Губернии разделили на 50 провинций, а провинции на уезды и на дистрикты, плодя новые толпы чиновников. Неудобным же пунктом оказался незавой элемент шведской административной системы. Кирхшпиль, то есть приход, руководил им пастор при участии выборных от граждан. А уж чего-чего самоуправление чиновники допускать не собирались. Всякие наряды и посылки бывают по указам от городов, а не от церквей. К тому и в уезде из крестьянства умных людей нет. Так и говорилось в соответствующем постановлении Сената. Московская Русь знала сложные формы самоуправления. В конце XVII века всей громадной страной управляли от силы 10 тысяч чиновников. Остальную работу брали на себя выборные из общин. Приходится признать, губернанская реформа Петра прогрессивна, только по названиям. Она шаг назад к бюрократии и деспотии. То есть, ясное дело, красивые иностранные слова губерния и дистрикт звучат куда лучше, стары режимных и отсталых волости или уезда. Во всём же остальном шаг назад, как и с коллегиями. Интересно, что в современной республике Польша территория делится на воеводства, а стоит во главе воеводств воевода. Есть даже такой латинно-славянский фонетический уродец, как вице-воевода, то есть заместитель воеводы. Трудно отрицать, что Польша государство вполне современное и вполне европейское. Стран мо образом сохранение исторического названия для административных единиц этому не помешало. А России как-то и дистрикты не особенно помогли. Вединие Петром особой духовной коллегии, официозным историком прошлого века, приходилось оправдывать разложением и полным упадком духовенства перед Петром. Соловьёв тратит несколько страниц текста, чтобы описать всю бездну падения духовных лиц, и буквально полстраницы на описание самих действий Петра, впадая в этом месте в скороговорку. Обстоятельства же дела таковы. В октябре 1700-го умер патриарх Адриан. После его смерти царь не позволил собраться освященному собору для выбора нового патриарха. По указу 16 декабря 1700-го года митрополит Стефан Еворский назначался экзархом Святейшего Патриаршего Престола плюстителем и администратором. Хранитель патриаршего престола значит есть, а вот самого патриарха на неопределенный срок нет. В январе 1701-го, не теряя времени, Петр упраздняет патриарший разряд и вводит монастырский приказ в бюрократическое учреждение для управления церковным имуществом. Духовные не раз просят Петра, чтобы он позволил им избрать нового патриарха. А он отмалчивается много лет, не забывая управлять монастырским имуществом и извлекать из этого доход. Только в 1721 году, больше 20 лет, как не стало последнего патриарха, публикуется духовный регламент, документ, в котором очень прямодушно обосновывается нежелательность патриаршества. Нежелательность состоит в том, что простой народ видит в патриархе второго царя. Тут же создаётся духовная коллегия во главе всё с тем же Стефаном Еворским. По одним сообщениям Пётр принял высшее духовенство, стуча кулаком по столу, где уже лежал готовый устав духовной коллегии. По другим он поступил даже более решительно, После просьбы позволить избрать патриарха, выхватил нож, вогнал его с силой в доски стола и прорычал: "Вот вам бумажный патриарх!" И при этих словах ткнул в написанный устав. "А не понравится? Вот вам булатный патриарх. Какая версия правдивее, судить трудно. Духовная коллегия оказалась очень уж необычной. Ее быстро переименовывают в «Святейший Синод». Но ведь не в названиях дела. Церковь при Петре превратилась в государственное учреждение и надзирал за работой Синода светский человек, обер-прокурор. Сомвона зачитывались указы и проклинались преступники, а специальные указы требовали регулярно посещать церковь и исповедоваться. А Синод... В том же 1722 году постановил, что священник, узнав об антигосударственных настроениях прихожанина, обязан донести на него. Если священник не доносил, он подлежал лишению сана, конфискации имущества и смертной казни. Фантасты, среди которых первым был, пожалуй, Оруэлл, любят придумывать жуткие антиутопии в которых государство и его чиновники вживляют людям в мозг электроды или дают подозрительным химические препараты, от которых они становятся совершенно безвольными и выбалтывают все свои даже самые интимные и самые страшные тайны. Но чем отличается государство Петра от такой антиутопии? Подданный обязан ходить в церковь и исповедаться. Священник обязан донести. Получается, что подданный затеев некий заговор или создав антиправительственную группировку, должен выбирать между ложью на исповеди, что грех перед Богом, или фактическим доносом на самого себя. Наверное, имеет смысл напомнить, что тайны исповеди испокон веку считалась священной. Ведь прихожанин, строго говоря, сообщает её не священнику, человеку в рясе, а Богу. Священник должен был скорее умереть, чем разгласить тайну исповеди. Пётр же решил убивать священника как раз за выполнение пасторского долга. Некоторые историки считают, что здесь коренится одна из причин и даже главная причина бедствий, поразивших Россию. В 20 веке, по их мнению, до Петра церковь оставалась всё же независимой от государству силы, а главное источником авторитета. Исчез этот источник, потому что сама церковь стала частью государственного аппарата, и человек оказался один на один с громадой всевластного, проникающего во всё государства. К сказанному добавлю, Нет, лучше процитирую Милюкова. Между тремя инстанциями центрального управления, консилией министров, сенатом и коллегиями не существовало правильного иерархического отношения. Власть учредительная, законодательная и исполнительная беспорядочным образом мешались в каждый из них. В сенате под канцлер Шафиров бронил ворам обер-прокурора Корникова, Писарёва. А из провинции такие же известия. Воевода обругал площадными словами камерира. В другой провинции камерир дерзнул бесчестить побоями воеводу. В третий воевода и камерир бились смертным боем земского комиссара. Ведь всё это люди разных ведомств, никак не соотнесённых друг с другом. И как они должны сотрудничать, непонятно. Так что все негативные стороны приказной системы при Петре были живёхоньки и даже стали ещё хуже. Старая приказная система в углаве с боярской думой могла существовать без царя, а новая система управления, созданная Петром, ни дня не могла просуществовать без личного вмешательства царя. И при его исчезновении правление страной ввергалось в полнейший хаос. Вот и получается нечто грустное. Все сто крат расхваленные реформы Петра, это или чисто внешние переименования, думы в Конзилию, потом в Сенат, или даже вредные изменения, плодящие чиновничество и создающие органы управления, худшие, чем были раньше. Как коллегия хуже приказа, А губерния хуже уезда. Впрочем, всё это во многом лирика, потому что все и старые, и новые учреждения при Петре почти что и не правили. Страна жила в режиме управления всего одним, но зато властным человеком. Уже в 1704 году, после очередного стона царя, возможно ли одному человеку за столь многим смотреть? А зачем за всеми постоянно усматривать? В этом вовсе нет никакой необходимости. Был создан кабинет личной канцелярии царя с немалым штатом чиновников во главе с Алексеем Васильевичем Макаровым. Была ещё ближняя походная канцелярия во главе со всё тем же Золотовым, ближним советником и ближним канцелярии генерал-президентом. Эта канцелярия везде ездила за царём. Но главой канцелярии был всё же кабинет, и Макаров приобрёл колоссальное значение, ведь именно он решал, какая бумага ляжет на стол царю сегодня, а какая только послезавтра. И, конечно же, Макаров всегда мог представить документ таким образом, чтобы решение по нему было положительным или отрицательным. Перед неродовитым, небогатым Макаровым стали заискивать знатнейшие вельможи и всесильные сановники, а легендарные 20 тысяч указов обрушились на страну, ввергнув ее в режим чрезвычайшное. Обалдев от изобилия указов, чиновники на местах попросту утратили всякое подобие инициативы. Саликамский воевода просил царского именно разрешения на ремонт тюрьмы. Тюрма там так обветшала, что арестанты того и гляди разбегутся. Московский губернатор не смел без царского указа починить деревянную мостовую, разрушенную паводком. Боярская дума, как её ни брони, умела взять на себя ответственность при решении каких-либо дел. В канцелярии же министры Старались заседание прогуливать, а если и являлись, то старались не брать на себя ответственности ни за что. Как оно там повернется? В 1707 году Петр даже издал особый указ. Пусть бояре, которые съезжаются в Конзилию, записывают решаемые дела, и каждый министр своей рукою подписывается. Так, сказать, оставляет письменные улики против себя. Население, похоже, вообще уже не понимало, куда плыть и каких берегов держаться. В 1698 году Пётр разразился указами о запрете на остроконечные ножи, чтобы не вооружать разбойников, и об обязательном ношении короткой одежды венгерского или немецкого образца всякого, кто появлялся на улицах в неуставном платье, надлежало ставить на колени и обрезать платье на уровне земли. Те, кто изготавливал, хранил, носил, использовал, продавал строконечные ножи, ждали кнут, сылка, опала, обычный петровский набор. Как население должно было резать скот, разделывать туши, выделывать кожу ножами с круглым концом выше моего понимания всякий, кто этим хоть когда-нибудь занимался, знает, это никак невозможно. В 1700 году знаменитый прибольщик Андрей Курбатов писал о необходимости повторить указы о ношении немецкого и венгерского платья и о запрете на астраконечные ножи эти указы не выполняются, а многие и не знают, что такие указы издавались. Страна оказывалась фактически никем не управляемой. Исполнительная дисциплина упала чудовищно. Воровство чиновников сделалось бытовой нормой. Даже старых служащих, начинавших ещё при Алексее Михайловиче, развращает беззаконие, организованное самим царём. Андрея Андреевича Винюса, сына голландца, создателя металлургического завода, Пётр вообще-то высоко ценил за знание языков, за ум, за честность. Но и Винюс не устоял, начал принимать разного рода дачи, и Пётр к нему начал кладеть, причём Меншиков, естественно, прилагал все усилия, чтобы Пётр побольше узнал о казнокрадстве. И взяточничестве Виниуса. В 1703 году Андрей Андреевич Виниус под угрозой отставления от службы обращается к Меншикову, просил о заступничестве, принёс три коробочки золота, 150 золотых червонцев, 300 рублей денег и дал письмо с обязательством выдать 5000 рублей и семь коробочек золота. Меньшиков передаёт письмо царю, в котором сообщает, что Виниус оправдался совершенно, а одновременно шлёт царю другое письмо, в котором объявляет, что Виниус ни в чём оправдаться оказался не способен, после чего старик с перепугу бежит за границу. Виниус по вкусам, взглядом был совершенно обрусевшим человеком и когда в 1708 году оказался за рубежом, очень быстро стал слезно просить позвольте ему вернуться умирать на родину. К чести Петра он не стал преследовать 65-летнего старика и вернуться позволил. В этой истории характерно многое. И нравы приближенных Петра, и незначительные, в общем-то, суммы, присвоенные Винюсом. Но что поделать? В другие времена он воспитывался, не умел толком воровать. Пётр, как всегда, нашёл выход из положения, стал вводить новые бюрократические системы, глянуть зряние за прежними. В чём его опыт действительно уникален, так это созданием специальной службы фискалов, то есть официальных доносителей. В марте 1711 года 500 чиновников Официальные именоуемых фискалами возглавлялись обер-фискалом, и их единственной официальной же службой было выведать случаи злоупотребления и доносить сенату, не взирая на чины и звания. Если же фискал сделает ложный донос, но по незнанию деталей, не страшно. Пётр полагал, что лучше недоношением ошибиться, чем молчанием. А какой же фискал сознается? что все детали дела знал и донёс не по ошибке, а из душевного поскудства. Впрочем, в роли фискалов очень часто работали и прибыльщики, которые могли находить доход государству как раз в том, чтобы отыскать злоупотребившего чиновника и заставить его поделиться с государством. И с самим прибыльщиком, которому шла часть добычи. Петру вообще было свойственно делиться с тем, кто помогает осуществлять на практике его указа. Так поступали короли Запада во время колониальных войн, когда все солдаты, в зависимости от ранга, получали свою долю награбленного. И когда сэра Роберта Клайва, главном командующего войсками Ост-Индской компании, отдали под суд, он спокойно и цинично рассказал: "Откуда у него деньги?" Алмазов было не так много, всего несколько корзин. Вот из изумрудов мы собрали две или три бочки. Лично себе я взял всего 200.000 фунтов. Я удивляюсь своей скромности, джентльмены. Скромности Роберта Клайва и впрямь остаётся только удивляться, потому что 200.000 фунтов это одно из крупнейнейших состояний тогдашней Англии. Но ограбление Бенгалии реалии колониальной войны. А Петр перенес их на свою собственную страну, на Московию. Скажем, в 1705-м вышел очередной указ ловить нищих, сдавать в солдаты, а дряхлых или совершенно больных – в монахи. Нищам запрещалось подавать. Кто хочет заниматься благотворительностью, пусть отдает деньги в монастырский приказ там им найдут применение. Многи ли нашлось желающих отдавать деньги в монастырский приказ, трудно сказать, но был и такой пункт указа: если кого-то будут ловить, подающими деньги ничему, тех следует ввести в монастырский приказ и брать штраф. Половина штрафа идёт в казну, вторая половина тому подьячему, который поймает подающего милостыню. Вот подьячьи и ходили по улицам города с солдатами и ловили тех, кто подавал. Чем эта практика отличается от практики ограбления Бенгалии англичанами? Разве масштабами? Ведь 200 тысяч фунтов никакими батогами не выбьешь из жалстливых купчих, а изумруды трудно отыскать в шапках у нищих. Из гвардейцев Петр учредил особые комиссии, По расследованию работы учреждений и отдельных людей комиссии состояли из офицеров трёх рангов: майора, капитана и поручика. Комиссия официально, особым указом получала полномочия рассматривать дела не по закону, да и всё равно ведь в юриспруденции офицеры не смыслят, а согласно здравому смыслу и справедливости. Позволю себе недоумённый вопрос: Чем отличаются эти комиссии от ревтроек, вершивших дела согласно революционному просознанию? Но даже коммунисты не сажали членов ревтроек на заседания других государственных органов. А у Петра даже на заседания Сената сидел гвардеец, которому вменялась в обязанность арестовывать тех, кто будет вести себя неподобающе и неблагопристойно. А члены сената, по словам посланника Вебера, должны были являться к какому-то лейтенанту, который судил их и требовал у них отчёта. И хитрый вопрос. И Пётр ещё всерьёз хотел, чтобы сенат не на словах, на деле похож был на тот, на древнеримский сенат, даже к такому высокопоставленному человеку, как фельдмаршал Шереметьев. Был представлен какой-то Михаил Щепотьев, гвардейский сержант, и об этом Шереметьев писал своему свату Головину. Он говорил на весь народ, что прислан за мной смотреть и что станет доносить, чтоб я во всём его слушал. В другом письме больше прошу, чтоб Михаил Щепотьев от меня взять постоянно пьяно. Боюсь Чего бы надо мной ни учинил, ракеты денно и ночно пущают. Опасно, чтоб гордо не выжиг. А самому прогнать скотину Щепотьева, чтобы не путался под ногами, Шереметьев не мог. Ведь Щепотьев привёз с собой собственноручное письмо царя, что ему, Щепотьеву, велено быть при вас некоторое время и что он будет доносить. Извольте чинить. И сюрреалистическое подчинение фельдмаршалу сержанту продолжалось. Финансовая коллегия требовала отчётности из провинций. И в 1718 году разослали по всей стране требования прислать статистику доходов и расходов. Ни одной бумажки ни одна губерния не прислала. И в 1719 году напомнили. Опять молчание. Гвардейцы двинулись на дело, и, как полагается храбрым воинским людям, одолели супостатов приказных. Благо, у них была инструкция самого царя: сковать за ноги и цепь на шею положить и в приказе держать, пока мясни не изготовят все нужные ведомости. Эту инструкцию гвардейцы выполнили везде, кроме Азовской губернии. Там чиновники Силою вырвались из-под караула и разбежались кто куда. Ну и там, где гвардейцы одолели, ведомости никто не составил. Видимо, просто не умели. Как ни геройствовали гвардейцы, ещё и в 1721 году наверху не знали ничего о расходах и доходах провинций. Впрочем, самое весёлое началось в 1718 году. Наконец-то начались переговоры о мире со Швецией. Всё бы хорошо, но куда девать огромную армию в 200.000 человек, руководимую 30 генералами? Как её кормить и содержать? 26 ноября 1718 года последовал очередной указ, которым Пётр, во-первых, приказывал сообщить число проживающих в каждой губернии уездде в волости, дистрикте. Всем проводилась подушная перепись населения. Во-вторых, Пётр раскладывал войска на землю, то есть расставлял полки по стране, по разным губерниям для прокормления. Полки надо было разместить на вечной квартире, по ротно, отстроив каждому полку и роте по особый своей слободе с ротными дворами и полковыми дворами для командиров и для штаба. Одновременно армии было велено проверить точность ревизии, то есть переписи населения. Сразу надо отметить два обстоятельства. Первое. Особые свободы должны были построить к 1726 году, но к тому времени только-только заготовили на стройке лес, и то не везде. Дали сроку к 1730 году. Ну и тогда построили только штабные дворы. Огромное количество лесу, подготовленного для строительства, пропало. Второе ревизоры должны были все, конечно, представить свои ревизские сказки к началу 1724 года. Все ревизоры сообщили, что к январю 1724 года ничего кончить невозможно. Срок перенесли на март с тем, чтобы начать сбор подушной подати с 1725 года. Но ревизоры не вернулись и к 28 января 1725 года до смерти Петра. Но это так, для понимания общей картины. Полк, разместившийся в уезде, брал на себя многие функции. Удержание крестьян от побегов, ловля беглых, охота за разбойниками стара обряцами и ворами, надзор за незаконными порубками леса, борьба с контрабандой и незаконным винокурением, надзор за гражданскими чиновниками. Как и надо было ожидать, полномочия военных постепенно расширялись. Вскоре уже военные собирали подушную подать, выдавали паспорта крестьянам, уходившим на заработки в зимнее время, и обеспечивали стопроцентную явку дворян на собрания. Судьёй же во всех столкновениях местных жителей и солдат официально стал полковник. А потом полковому начальству так его вовсе поручили смотрение за губернаторами и воеводами. Подушная подать собиралась военными примерно так же, как это делалось в Индии англичанами, а на острове Ява голландцами. Полковые команды, руководившие сбором подати,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 в Казанской губернии один из полков не досчитался всего 2 года половины тех, кто должен был их содержать. Ушли в бега больше 13.000 душ. В документах Сената 1727 года сказано вполне определённо: бедные российские крестьяне разоряются и бегают не только от хлебного недорода, и и подушной подати. Но это не согласие офицеров с земскими правителями, а солдат с мужиками. Офицеры обычно знать не хотят местное начальство. Грубят и дерзят воеводе. А когда воевода пожалуются полковнику, то это хорошо, если полковник грубо ответит, что это не дело воеводы судить поведение господ офицеров. А то пошлет команду, отберет у воевода шпагу, посадит его под арест, Яко сущего злодея. Так жаловался в Сенат один воевода. На постое, вселяясь, поскольку человек на двор придется, солдаты порой выгоняли на улицу хозяев. Это, конечно, эксцесс, исключение из правила. Но при квартирах солдаты и драгуны так несмиренно стоят и обиды страшные чинят, что и исчислить их не можно». А где офицеры их стоят, то ещё горше чинят. И того ради многие и домам своим не рады. А в обидах их никакого суда искать негде. Военный суд далёк от простых людей. Не токмо простолюдин не доступит к нему, но и военный человек, на неравного себе, не скоро суд отыщет. Речь идёт о явлении вполне исключительном об оккупации собственной страны его же собственной армией. Причём ведёт себя российская армия в России, как и полагается вести себя в колонии. Бедного Посожкова, купца с немалыми капиталами, в Новгороде некий полковник поливал бранью и даже грозился шпагой. В Костроме полковник Татаринов выгнал за город членов городского магистрата. В Коломне Генерал Салтыков бил бургомистра смертным боем. Другого Коломенского бургомистра некий драгунский офицер велел высечь, и его солдаты ревностно выполнили приказ. В Пскове солдаты застрелили члена ратуши, а бургомистра били так, что он от побоев помер. Впрочем, продолжать можно долго, едва ли не до бесконечности. Так что, пожалуй, некоторые нововведения в государственное управление Петр все-таки ввел. Первое. Официально создал институт фискалов. Второе. Официально создал институт прибыльщиков. О нем впереди. Третье. Окупировал собственные армии и собственную страну. Четвертое. Ввел в несудебное преследование Через рев тройки Пятый придумал множество совершенно фиктивных государственных должностей, которые оставались декорацией. А настоящая, реальная политическая жизнь шла вне всех этих бургомистров и муниципалов. Все эти нововведения оказались ещё менее долговечными, чем коллегии, и исчезли вместе с самим Петром. Ужалили ли об этом?